«Майкл Бонд. Медвежонок Пазингтон. Здесь и сейчас». Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Проблемы с парковкой. «Мою тележку для продуктов у эвакуатор!» Воскликнул Пазингтон с возмущением. Он посмотрел на то место, где оставил свою тележку, когда зашел в магазин «Уцененные товары» на рынке Порто-Белла. За все годы, что он прожил в Лондоне, такого с ним еще не случалось, и Медвежонок просто не верил своим глазам. Он даже подумал, что если очень долго смотреть туда, где раньше стояла тележка, она возьмет, да и появится снова. Однако этого не произошло. «Должли. Порядочному Медведюшу тележку не оставить на пять минут, пока ходит по делу», — посочувствовал один из торговцев. «Падзингтон обычно покупал у него овощи». «И куда только мир катится». «Ну и жизнь пошла», — поддакнул его сосед. «Пчитай, и не жизнь вовсе. Да этому эвакуатору волен чего доброго, и наш лотки уволочет». «Вы бы оставили записку, вернусь через пять минут», — посоветовал медвежонку третий торговец. «То-то бы оно помогло», — фыркнул еще кто-то. «Они тебе и пяти секунд не дают. Куда уж там, пять минут». Медвежонка, живущего в доме у Браунов, на рынке давно знали и любили, и вскоре вокруг собралась кучка сочувствующих. Да, Пазингтон никогда не платил лишнего, и все же торговцы его уважали. Продать ему что-либо считалось за честь, почти такой же, как получить титул «Поставщик британского королевского дома». «Главный с этого эвакуатора сказал, что тележка ему мешает», сообщила какая-то тетенька, которая видела все своими глазами. Им было не подобраться к машине, которую они собирались эвакуировать. «Там же у меня булочки лежали», — вспомнил Падзингтон. «Вот уж точно лежали», — согласилась тетенька. «Эти эвакуаторщики, небось, стоят теперь на какой-нибудь тихой улочке и уплетают их за обе щеки. Пади поработай на такой огромной машине, быстро и аппетитно гуляешь». «Даже не знаю, что теперь скажет мистер Кробер», — огорчился Пазингтон. «Это ведь булочки на послезавтрак». «Вы, считаете легко отделались», — попытался утешить его еще одна тетенька. «Хоть чемодан при себе остался, а на тележку вашу могли навесить замок. Пришлось бы заплатить восемьдесят фунтов, чтобы его сняли». «Да, еще бы и промурыжили полдня». Добавил другой голос. Паддингтон слушал все эти мудрые слова, и мордочка у него вытягивалась все больше и больше. «Восемьдесят фунтов!» — воскликнул он. «А я всего-то пошел купить, миссис Бёрд, бутылку воды». «Вам проще купить тут, на рынке, новую тележку за десять фунтов», — подал голос еще один торговец. «А если поторговаться, может, и дешевле продадут?» — посоветовал еще кто-то. — У меня всего десять пенсов осталось, — грустно сказал медвежонок. — Кроме того, я не хочу новую тележку. Эту мне мистер Браун подарил. Когда я только у них поселился, ей вон уже сколько лет. — Верно, — говорите. Поддержал его какой-то прохожий. Старыми вещами не разбрасываются, а теперь такого не делают. Новое оно все из синтетики, не успел купить, а уже сломалось. — «А я вам вот что скажу», — вступил в разговор тетенька, которая торговала всякой мелочью. «Даже жалко, что на нее не надели замок. Мой сит вам бы просто одолжил свою ножовку, которой металл пилит. Он такого произвола, ох, как не одобряет». «Жалко, что вас тут не было, когда ее уводили Стрелал еще какой-то торговец. Вы могли бы лечь им под колеса в знак протеста, а мы бы... «Позвонили в местную газету, чтобы они прислали корреспондент с фотоаппаратом, и все это попало бы на первую полосу». «Тогда бы эвакуатор с места не двинулся», — добавил какой-то прохожий из задних рядов. Паддингтон посмотрел на него с сомнением. «А если бы двинулся?» — поинтересовался он. «Тогда бы вас показали в вечерних новостях», — предположил прохожий. «Приехали бы с телевидения, взяли бы у нас у всех интервью и вас бы посмертно объявили героем», — подхватил первый торговец. «И в недалеком будущем поставили бы на этом месте памятник в вашу честь. Тогда уж точно бы никто не запарковался». «Вам нужен хороший адвокат», — подвел итог торговец с овощами. «Кто-нибудь вроде сэра Бернарда Крамбла. Он живет вон там, неподалеку». Как кого несправедливо обидят, все идут к нему. Он на этих делах собаку съел. Торговец запнулся, поймав взгляд медвежонка. Да не волнуйтесь, медведя он не ест. От этих эвакуаторщиков пойдут клочки по закоулочкам. Он еще ни одного дел не проиграл. На какой улице он живет? С надеждой спросил Пазингтон. Эм... «Как бы вам не пришлось потом лап сосать», — вздохнул другой торговец. «Вы уж простите за каламбур, только говорят у сэра Бернарда. Ты еще только в дверь позвонил, а тебе уже счет выставили». «Я бы на вашем месте прежде всего зашел в полицейский участок и все им рассказал», — посоветовал еще какой-то прохожий. «Уж кто-кто, а не дадут вам стоящий совет». «Это дело», — поддержал его один из торговцев. «Только вы ни в коем случае не говорите, что тележку вез эвакуатор. Лучше выражайтесь иносказательно Скажите, что не обнаружили своего транспортного средства там, где его оставили». Торговец посмотрел на упаковку бутылок с водой, которую Пазингтон купил в оцененных товарах. «А воду можете пока у меня оставить, я ее посторожу». Пазингтон поблагодарил торговца за любезное предложение. Помахал всем на прощание лапой и быстро зашагал к ближайшему полицейскому участку. Впрочем, повернув за угол и увидев знакомую синюю лампочку, медвежонок замедлил шаг. Ему не раз и не два приходилось иметь дело с полицейскими, и он знал, что в трудной ситуации они всегда придут на помощь. Так было, когда он случайно принял мастера из телевизионной фирмы за грабителя и когда купил у дяденьки на рынке акции нефтяной компании, которые оказались фальшивыми. Однако самому ходить в полицейский участок ему еще не случалось. Он совершенно не представлял, что его там ждет. И уже пожалел, что не спросил совет у своего друга мистера Крубера. Мистер Крубер никогда не отказывался его выручить. И уж точно не отказался бы в такой трагический момент, когда оба они остались без булочек. Не исключено, что по столь важному случаю он бы даже закрыл свою антикварную лавку. А если бы он не смог выкроить время, оставался еще миссис Бертт, Миссис Бёрд вела у Брауна в хозяйство, и уж с ней эти шутки были плохи. Особенно в тех случаях, когда ей казалось, что Падзингтона обижают. Впрочем, когда Падзингтон поднялся по лестнице и приоткрыл дверь, у него сразу стало легче на душе. Помещение было пусто, только за стойкой сидел какой-то дяденька. Дяденька, надо сказать, был очень молодой, немногим старше Джонатана, сына мистера и миссис Браун. А джонтон еще учился в школе. Он явно смутился, когда увидел медвежонка, Будто не мог понять, что с ним теперь делать. «Э-э, за дочь Спросил он нервно. «Будьте здоровы!» Отозвался Паддингтон и вежливо приподнял шляпу. «Если хотите, я могу одолжить вам свой носовой платок!» Полицейский бросил на него очень странный взгляд и сделал вторую попытку. «Порле ву франца?» «Пока нет, спасибо!» Сказал Паддингтон. «Вы уж меня простите!» извинился полицейский просто у нас месяц вежливого обращения с иностранцами неофициально разумеется этот сержант придумал потому что в это время года здесь очень много туристов особенно в районе рынка портабела вот я и подумал я никакой не иностранец за пальчу воскликнул пазингтон я из чего перу полицейский явно опешил ну уж если вы не иностранец кто ж тогда иностранец удивленно спросил он Впрочем, иностранцы бывают всякие. Вот вы очень хорошо говорите по-английски. Откуда бы там ни приехали. Меня тетя Люся научила, прежде чем переселиться в дом для престарелых медведей, — объяснил Падзингтон. Учить она умеет, это уж точно, — кивнул полицейский. Ну, чем я могу вам помочь? — Я по поводу моего транспортного средства, — начал Падзингтон, тщательно подбирая слова. — Я... — Не обнаружил его там, где оставил. — А где вы его оставили? — спросил полицейский. — Возле магазина уцененные товары на рынке, — сказал медвежонок. — Я его всегда там оставляю, пока хожу по магазинам. — Вот незадача! — расстроился полицейский. — Снова угон. Сейчас много машин угоняют, особенно в нашем районе. Он потянулся к клавиатуре компьютера. Давайте-ка запишем все подробно а там булочки лежали, — сообщил Падзингтон. «Это нам вряд ли поможет», — заявил полицейский. «Лучше скажите, какой оно марки?» «Вообще-то никакой», — признался Падзингтон. «Мистер Браун не сам его собрал, когда я у них поселился». «Самоделка?» — кивнул полицейский, стуча по клавишам. «Да уж, цвет». «Ну, такой корзиночный». — сказал медвежонок. — Я пока напишу «желтый», — ответил полицейский. — Вы его оставили на ручном тормозе? Для угонщиков вот всегда задержка. — У него нет ручного тормоза, — поведал Пазингтон. — Даже лапочного тормоза нет. Когда надо остановиться на горке, я обычно подкладываю камни под колеса, особенно если везу картошку. — Картошку? — переспросил полицейский. «При чем здесь картошка?» «А она тяжелая», — объяснил Падзингтон. «Особенно, когда клубни крупные. и Если бы мое транспортное средство покатилось под горку, я бы просто не знал, что делать. Я бы, наверное, просто закрыл глаза. А вдруг оно во что-нибудь врежется, и вся картошка вылетит?» Полицейский оторвал глаза от клавиатуры и уставился на медвежонка. «Будем считать, что я этого не слышал», — сказал он. Впрочем, совсем не сердито. Если такие вещи прозвучат в суде, вам это не пойдет на пользу. Могут даже в тюрьму посадить, хотя...» Продолжал он. «Ваше транспортное средство уже, возможно, перегнали в Чехию». «В Чехию?» Изумился медвежонок. «Но оно пропало только в десять часов». «Уж поверьте, эти ребята, ой, какие шустрые!» Заверил полицейский. Быстренько попрыскали из пульверизатора. Кто знает, какого оно теперь цвета. «Прицепили новые номерные знаки, впрочем, и мы тоже не сидим сложа руки». Он снял телефонную трубку. «Сейчас сообщу всем постам». «Их у меня и вовсе нет», — сказал медвежонок с видимым облегчением. «Чего у вас нет?» — переспросил полицейский, прикрывая трубку ладонью. «Номерных знаков», — пояснил Паддингтон. Полицейский положил трубку на место. «Минуточку», — сказал он. Может, вы еще скажете, что у вас и дорожный налог не уплачен?» «Конечно», — подтвердил Пазингтон. Он посмотрел на полицейского с большим интересом. И откуда он только знает про все, чего у Пазингтона нет? «Вот хорошо, что я к вам зашел», — сказал медвежонок. «А то я даже не знал, что должен платить налоги». незнание закона не освобождает от ответственности», — отчеканил полицейский, потом порылся в ящике достал таблицу с какими-то картинками. «Надеюсь, вы тщательно изучили дорожные знаки?» Паддингтон гляделся в картинке. «У нас в дремучем Перу ничего такого нет», — сказал он. «Но здесь, возле нашего дома, стоит какой-то знак». Полицейский наугад ткнул в одну из картинок. «Что здесь изображено?» — спросил он. «Дяденька пытается раскрыть зонтик», — заявил Паддингтон, не задумавшись. «Наверное, скоро дождь пойдет». «Здесь изображен рабочий с лопатой», — проговорил полицейский упавшим голосом. «Значит, переди ведутся дорожные работы. Я бы посоветовал вам перечитать правила дорожного движения. Если только...» «Да, да, конечно», — перебил его Паддингтон, в очередной раз порадовавшись, что зашел в полицейский участок. «Я их пока еще не читал». «Позвольте взглянуть на документ, подтверждающий ваше право на вождение транспортного средства» официальным тоном произнес полицейский. «Но такого у меня нет», — воскликнул Медвежонок. «Страховка». «А что это такое?» «Что это такое?» — повторил полицейский. «Что это такое?» Он нервно потеребил воротник, помещение вдруг сделалось очень жарко. «Может, вы еще скажете, что у вас не сдан экзамен по вождению?» — спросил он. «Так оно в общем и есть», — подтвердил Медвежонок. То есть я один раз по ошибке попытался его сдать, но не сдал, потому что врезался в машину экзаменатора. Я сел на место мистера Брауна и случайно включил заднюю передачу. Экзаменатор был не очень доволен. «Экзаменаторы вообще странные люди», — согласился полицейский. «А такие медведи, как вы, — прямая угроза безопасности на дорогах». «Да я не езжу по дорогам», — успокоил его Падзингтон. «Ну, разве что выбора нет, а так я обычно по тротуарам». Полицейский смирил его долгим суровым взглядом. Казалось, за то время, что они разговаривали, он стал старше. «Вы хоть понимаете, что мне придется бросить вам в лицо обвинение?» Сказал он, наконец. «Лучше не надо», — честно предупредил Паддингтон. «Я могу его не поймать. Лапами ловить трудно». Полицейский боязливо покосился через плечо, а потом сунул руку в задний карман. «Кстати, о лапах», — сказал он небрежно, выходя из-за стойки. «Вас не затруднит вытянуть передние лапы перед собой». Паддингтон сделал, как просили. Тут, к его удивлению, что-то звякнуло, и оказалось, что его лапы связаны какой-то цепочкой. «Надеюсь, у вас есть грамотный адвокат», — сказал полицейский. «Он вам понадобится, иначе ваше дело труба». «Труба?» — встревоженно повторил медвежонок, посмотрел на полицейского суровым взглядом. «Но я один раз уже застрял в трубе, и мне там совсем не понравилось». «А пока я сниму ваши отпечатки», — продолжал полицейский. «Что вы с меня снимете?» — вконец перепугался медвежонок. «Я возьму у вас отпечатки пальцев», — объяснил полицейский. «Правда, в вашем случае скорее будут отпечатки лап. Сначала прижмите лапу к этой подушечке с чернилами, а потом к листу бумаги, и мы их поместим в нашу картотеку». «Миссис Бёрд рассердится, если я потом перепачкаю простыни», — предупредил Падзингтон. «А после этого», — сказал полицейский, не обратив внимания на последние слова. «Вы имеете право сделать один телефонный звонок». «В таком случае», — заявил медвежонок, — «я хочу позвонить сэру Бернарду Крамблу. Он живет здесь неподалеку и на транспортных средствах собаку сел я правда не знаю занимается ли он тележками для продуктов но если да то от вас пойдут клочки по заколоочкам так мне на рынке сказали полицейский уставился на него в изумлении я правильно понял тележками для продуктов воскликнул он что ж вы сразу то не сказали а вы не спрашивали стал оправдываться медвежонок У меня на нее даже права есть. Мне их выдали, когда я провалил экзамен по вождению, и сказали, что они действительно пожизненно Наверное, сэр Бернерд захочет на них посмотреть. Я их храню в потайном кармашке, в чемодане. Вам тоже могу показать, если хотите. Вернее, показал бы, если бы не эти штуки на лапах. Паддингтон уставился на полицейского, который почему-то стал белым, как полотно. Что-нибудь случилось? Поинтересовался медвежонок. Может, хотите булки с мармеладом? Я всегда держу кусок в шляпе на всякий пожарный случай. Полицейский покачал головой. Нет, спасибо. Простонал он, снимая с медвежонка наручники. Я просто всего лишь неделю здесь работаю. Меня предупреждали, что бывают очень сложные случаи. Но я не думал, что сложный случай приключится так скоро. Я могу попозже зайти, если хотите. Вежливо предложил медвежонок. «Ну уж нет, спасибо», — начал было полицейский, но не договорил. Дверь открылась, и в комнату вошел дяденька постарше. На рукаве у него были лычки, а выглядел он очень важным. «Ага», — сказал дяденька, сверившись листочком бумаги. «Шляпа, самбарара, синее пальтишко, резиновые сапоги в точности соответствуют описанию, которое мне продиктовали по телефону». «Вы, видимо, и есть тот юный джентльмен, у которого вышло недоразумение с тележкой для продуктов». Он повернулся к молодому полицейскому. «Вы молодец, что подержали его здесь, в Финсбери. Отлично сработали». «Да что ж там, сержант?» Смутился полицейский и заметно прозовел. «Похоже, ребята из эвакуаторного отдела оплошали». Продолжал сержант, снова оборачиваясь к медвежонку. Они положили вашу тележку к себе в кузов, чтобы не помять, пока грузили машину, а потом забыли поставить на место, ну и увезли на штрафную стоянку. Кстати, они купили вам свежих булочек. Как я понял, со старыми что-то приключилось по дороге. Сейчас вашу тележку везут на прежнее место. Разумеется, платить вам ничего не надо, но что скажете? Большое вам спасибо, мистер сержант. — поблагодарил медвежонок. — Получается, мне все-таки не придется звонить сэру Бернарду Крамблу? Если не возражаете, я всегда буду к вам приходить, если мою тележку его эвакуатор. — В этом и состоит наша работа, — сказал сержант. — Только предупреждаю, тележка могла потяжелеть с тех пор, как вы ее видели. — Вот оно как, — сказал друг Пазингтона мистер Крубер, когда они, наконец, уселись за послезавтрак. И Медвежонок поведал про все свои приключения. Даже про то, как он вернулся на рынок и, к своему удивлению, обнаружил, что тележка доверху наполнена фруктами и овощами. «Просто вы очень уважаемый покупатель. Торговцы боятся, что вы перестанете пользоваться их услугами. Это большой комплимент, мистер Браун. И все равно, полагаю, утро у вас выдалось нелегкое». Продолжал мистер Крубер. «Я бы на вашем месте поскорее принялся за послезавтрак, пока какао не остыло. Вам необходимо подкрепиться». Паддингтон согласился, что это очень хорошая мысль. «Только...» — сказал он, посмотрев на антикварные часы на стене. «Сегодня, мистер Крубер, получается не послезавтрак, а скорее уже до обед».